Глава 17 Жгучая красотка выглядела весьма рассержена, когда мы удалялись с ней от кубинцев. Мои подопечные пока что пошли осматривать МИГ-21, громко разговаривая на своем испанском языке. Что-то уловить в их беседе мне было сложно, хотя я и поставил себе задачу некоторые термины при обучении пояснять на их родном языке. «Товарищ Родин, давайте я вам кое-что расскажу сейчас», сказала лейтенант-переводчик, когда мы отошли на несколько метров от кубинцев. «Вы отдаёте себе отчёт, что вы здесь устроили?» Она остановила меня и начала сверлить своими карими глазами. Скулы у девушки пульсировали, но это так мило смотрелось на ее красивом личике. «Не напомните, как вас зовут?» Решил я немного сбить с начальной порыв переводчицы. «Мила Григорьевна Андреева». «Давайте не отходить от темы», — сказала девушка и слегка пригладила волосы. «Вы понимаете, что наврали стрекорба нашим кубинским товарищам? Еще и меня заставили переводить весь этот бред». «Начнем с того, что я вас не заставлял. Сомневаюсь, что и Марк Барсов тоже принуждал к подобному», — ответил я. «Он мог к чему-то другому склонять, но только не к вранью». «Я... Эм... Но мне приходится все это переводить и участвовать в этом...» В показательном цирке», — возмущалась Мила, слегка подпрыгивая на своих невысоких каблуках. «Товарищ лейтенант, все ведь хорошо. Наши кубинские друзья довольны, качественное обучение я вам гарантирую». «Нет уж, мне нужно переговорить с вашим прямым или непосредственным командиром», — сказала Андреева и заспешила к Гнетову. Григорий Максимович в это время очень жестко разносил Барсова. Припомнил ему все проколы и залеты. Переводчица не стала торопиться, и избавила шаг. «Он так кричит на него! Почему?» — спросила Мила, остановившись в нескольких метрах от троицы Гнетова, Гусько и Барсова. Хм, «Действительно, как будто у Марика первый залет. У любого командира сорвет крышу, когда его подчиненный постоянно что-то исполняет». «С другой стороны, Барсов интересно все организовал, пускай это и было не для кубинцев, конечно, но никто не пострадал, только нервы Гнетова». «Вы знаете, это такой метод воспитания. Сначала летчика гоняют кнутом», — сказал я, и тут же Гнетов мощно прошелся по Барсову. «Я сказал тебе, стерилизуй со всеми вытекающими последствиями, Марик», громко сказал в Рио Ха, очень сильно гоняет кнутом». Потом и пряник, конечно, дают, объяснил я. «Миг двадцать девятый хочешь освоить? Я тебя на подводную лодку отправлю служить, чтобы у тебя там все узлом завязалось», — продолжил свою пламенную речь Гнетов. «А это был пряник?» — спросил лейтенант. «Нет», — покачал я головой. «Наверное, пряников сегодня у Марка не будет». «Все, хватит это терпеть», — сказала Мила и пошла к Максимовичу. Гусько указал на лейтенанта, и Гнетов тут же переключился на девушку. «Доброго вам дня. Вы командир, который организует обучение группы кубинцев?» — спросил Андреева. «Да, с кем имею честь разговаривать», — спокойно перестроился Гнетов. Мила представилась и начала высказывать свои претензии. Особенно она была недовольна выступлением Марика. Я понимаю, что ваша часть хочет произвести впечатление. Я уже закрыла глаза на вчерашний фуршет с кубинским подполковником. Девушка, мои товарищи Эрнандеса доставили в целости и сохранности, привезли целого и невредимого. Я видела, поэтому я опущу этот случай. Вот только трижды герой Советского Союза, которым представился с трибуны ваш офицер, это уже слишком, сказала девушка, и Гусько чуть не подавился, пытаясь глотнуть из своей фляжки. «Чего ржешь, Савелич? Ты... ты... ты опять за старое!» Начал злиться Гнетов, обратив внимание на железную флягу Гусько. «Командир, это Горло захотелось промочить!» «Серьезно?» — удивился Гнетов и решил понюхать горлышко фляги. А, и правда вода!» «Ладно, так о каком вы говорите трижды героя?» «Об этом!» — указала на Барсова Мила. Я сам еле сдерживался, чтобы не заржать. Если честно, сегодняшнее утро — настоящая смех-панорама. Давно так у нас не было весело. Марик был уже бордовый. Самое интересное, что на лице Милы читалась некая грусть, что ей пришлось вот так настучать на парня. Взгляд у нее на Марика совсем неравнодушный. «Товарищ лейтенант... «Старший лейтенант Барсов будет мной наказан. Учебный процесс от этого не пострадает», — сказал Гнютов. «Да, я смогла быстро сориентироваться. Исправила на три ордена Ленина», — застеснялась Андреева. «Действительно, совсем никакой разницы. Одна награда не намного почетнее другой». «Так, я думаю, нам нужно вернуться к занятиям», — сказала Мила и развернулась в сторону кубинцев. «Стоп! Марика нельзя оставлять на растерзание Максимовичу. Да и кубинцы могут прознать о нашем вранье. Со временем они и так все поймут, но лучше это будет потом. Да и мне одному не вывести все полеты. Момент нельзя упускать. «Погодите, мил Григорьевна, а вы не слышали, что я сказал кубинским товарищам? У меня будет помощник!» — сказал я, и переводчица вернулась назад». «Товарищ Родин верно говорит. Предлагаю майора Гусько, замполита нашей эскадрильи», — указал на Савельича Гнетов. «Нет, командир, нужен именно Барсов», — произнес я, и на меня все уставились, будто я им только что открыл вселенную. «Исключено», — первый произнесла Андреева. «Поддерживаю», — вторил ей Гнетов. «Как бы да, серый, нелогично», — нехотя произнес Гусько, а Марк продолжал молчать. «Очень даже логично. Кубинцы думают, что Барсов заслуженный человек и сами попросили, чтобы он был инструктором тоже». «Почему?» – удивилась Мила. «Для начала, потому что вы им так перевели. Если бы я сказал им «нет», это было бы совсем нелогично. Им нужны лучшие инструктора, а нас таких, по нашему докладу, дуэ. «Я специально перевела им, что он имеет три ордена Ленина, а не звезды героя», – возмутилась Андреева. Тем самым подставили себя тоже. Орден Ленина весьма высокая награда, и они это понимают. Так что вы в одной лодке с нами, — улыбнулся я. Настроение у всех убавилось, а вот Марик, наоборот, слегка повеселел. «Прекрасно — Прекрасно! — топнула ножкой Мила и пошла в сторону кубинцев. Гнетов пару минут возмущался, но затем отпустил меня дальше вести занятия. Первую неделю я решил заняться только отработкой техники пилотирования. Пускай у этих летчиков уже и был достаточный опыт боевых вылетов в Анголе, но МиГ-21 для них по-прежнему совершенно новый самолет. Стоит сказать, что они осваивали новый самолет быстро. Вполне им хватило нескольких полетов в паре, чтобы уже спокойно держаться за мной и выполнять основные маневры. Между вылетами я успевал давать немного теории и разбирать с ними ошибки. Никогда бы не подумал, что буду объяснять иностранцам, что они неправильно летают. В один из таких разборов на травке за капониром мне пришлось досконально объяснить своему подопечному, что он неправильно заходит на посадку. — Ты подходишь к полосе, — показывал я на макете МиГ-21 этап выравнивания. — Взгляд переносишь чуть вперед, понимаешь? — Си, да, маэстро, — кивал лысый усадь Хорхе Бенитес. «Обороты двигателя снижаешь, Эмма. Э, минус, верно?» Показывал я рукой движение перевода рычага управления двигателем. Майстра Си!» — соглашался Бенитес. «Так ведь я посадка сделать?» «Сделать-то ты сделал, но начал прыгать по полосе», — сказал я, и тут уже мне в переводе помогла Мила. Бенитес соглашался, задав при этом еще несколько вопросов по технике пилотирования. Марик же все это время стоял рядом и не сводил глаз со жгучей брюнетки «Милы». Она продолжала быстро переводить планы на завтрашние полеты. «Товарищ Родин, а можно перерыв?» Сказала Андреева, у которой уже язык заплетался столько переводить. Девчонка и на полетах сидит рядом с руководителем, подсказывая в эфир на испанском. «Теперь еще и на разборе тараторит, как умная колонка из будущего». «Да, конечно, Мила Григорьевна!» — кивнул я и объявил перерыв. Уставшая переводчица прошла мимо всех, удостоившись оценивающих ее фигуру взглядов. «Я отойду, маэстро!» — спросил с издевкой у меня Барсов и побежал вслед за Андреевой. Кубинцы зашептались между собой, а Кампас Лопес подошел ко мне. «Маэстро Родио, Милагрос и компанер Барсов между собой, эм, аманты?» — спросил темнокожий капитан, намекая на взаимные чувства между Андреевой и Марком. «Нет!» — замотал я головой, но по довольной ухмылке Лопеса было видно, что он мне не поверил. «Мелагрос, красавица! Эрмосса, похлопал он меня по плечу, будто намекая, чтобы я не упускал своего шанса. Я и не отслеживал, насколько близко стали общаться переводчицы и наши осмонские Казанова. У меня было больше головной боли с обучением кубинцев. Следующий день начали с изучения тактики воздушного боя. Для этого я вывел всех на свежий воздух, как когда-то и меня учили мои инструктора. Прямо на стоянке самолетов я показывал, как нужно начинать бой с истребителями новых поколений, у которых есть неплохие радары. Изначально со мной пару человек не согласилось. — Маэстро, а как же ракеты? У «Миража» они бьют дальше. Что тогда делаем? — спросил краткостриженный старший лейтенант Рауль Фалькон. Чтобы пустить ракету, вас сначала нужно обнаружить и захватить прицел. При должном использовании местности мы выходим из зоны поражения прицела «Миража», ответил я и наглядно показал на схеме, как использовать местность Анголы. И тут есть особенности. Привычный для меня горно-холмистый рельеф занимает центральную часть страны. Вдоль побережья океана – прибрежная равнина. «Так как вы уже летали в этих районах, то понимаете всю сложность полетов. Чем дальше на юг и восток страны, тем рельеф более пустынный, а значит, вас будут видеть их локаторы», — сказал я. Проблема для кубинцев, если они собираются воевать на МиГ-21, в том, что нет гарантии, в какой версии у ЮАР может использоваться мираж f Ф-1». Это может быть как версия f 1 а с дальномером, который видит на 8 километров». «А может, и f 1 s 100 или f 1 s 200 с РЛС и дальностью захвата 45 километров», — объяснил я. Тут-то я им и рассказал о нашем афганском опыте борьбы с F-14. Про сбитого мной иранского аса я умолчал, поскольку упомнил подписки с неразглашением подробностей той истории. И как будем поступать, маэстро?» — спросил у меня Лопес. «Все просто. Жмемся к земле, идем на высокой скорости, а затем выполняем атаку. При этом для связи с офицером боевого управления поднимаем ретранслятор, прикрываем его и получаем команду о местонахождении нашего противника». В этот же день было решено опробовать подобную тактику. За цель пустили двух кубинцев, а мы с Мариком на спарках с нашими подопечными. Взлет произвели штатно, собрались в пару и на предельно малой высоте пошли в сторону горного хребта. «Корхе, снижаемся плавно!» — сказал я, но на русском было сложно чего-то от кубинцев добиться. Совементе Бахар!» — произнес я на своем ломаном испанском. «Си, маэстро!» — ответил он мне по внутренней связи и резко пошел вниз. Его ведомый, естественно, за ним сперва не пошел. «Забыл дать команду!» — сказал я, наблюдая, как следует за нами самолет Барсова и его обучаемого Лопеса. «Декрету не забывай!» «Понял! Декрету компанеру!» Высота уже 200 метров, и Хорхи вывел машину из пикирования. Следом пристроился и его ведомый. Слева от нас сандалашских хребет, ведущий в горный район Чимгана. Где-то вдалеке видны предгорья Тяньшаня. Под нами изумрудные поля растительности, прозрачные глади нескольких горных озер и небольшие деревеньки. Ноги держу наготове, чтобы быстро поставить на педали, а ручку управления самолетом постоянно сопровождаю. Пока Хорхе еще сильно таскает машину из стороны в сторону. Либо пытается справиться с восходящими потоками, но на такой скорости они влияния особого не оказывают. Либо просто любуется склонами, вращая головой из стороны в сторону. «Хорхе, ты смотришь перед собой?» — спросил я, когда наш самолет совсем уже уклонился влево. Так недолго и крылом чиркнуть по горному склону. «Вперед смотреть, строй, я так и делать!» — ответил Бенитес. Мы приближались к месту выполнения маневра. Самолет-ретранслятор передавал нам команды, а мы готовились выполнить разворот с набором высоты. «505-й! километров до точки разворота!» Передал нам команду офицер боевого управления через ретранслятор. «Понял!» — сказал я и посмотрел назад. Ведомый шел рядом, слегка покачиваясь с крыла на крыло. Корхи же держал самолет ровно, но сейчас ему предстоит выполнить маневр. «Не забудь декрету компаньера, подсказал я Бенитесу. «Си, маэстро». Снова ретранслировали нам команду обушника. Корхи на испанском дал предварительную команду ведомому и ждал дальнейших указаний. Высшая точка гор слева была сейчас около двух тысяч метров. Этот хребет кубинцам нужно будет перемахнуть и выйти в заднюю полусферу своему условному противнику Внимание! Влево на курс 260 Передали нам команду и самолет задрав нос пошел в набор. Ручку на себя дернул бенитаз сильно. Я даже слегка вжался в кресло от такого маневра. Перегрузка пошла вверх, обороты хорхи держал на форсажном режиме. Ведомый справа чуть отстал, но главное, чтобы он также выполнил разворот как можно ближе к хребту. Приближаемся к высшей точке. Высота уже 1900. «Влево!» — на ломаном русском кричит Вафир и аккуратно перемахивает через горную вершину. «Форсаж, выключи! Включи прицел!» — сказал я Хорхе, и тот, выровняв машину, тут же включил оборудование для атаки. Цель в количестве двух истребителей перед нами. Горит лампа, пуск разрешен. Наши подопечные по очереди отрабатывают по целям. Дважды повторяем подобные атаки и заканчиваем условные перехваты. Простейшее задание, но к нему нужно было подготовиться очень тщательно. «Сходимся для ближнего боя», — говорю я в эфир Марку, тем самым отправляя на посадку наших напарников, которые были целью. «Маэстро Родио, как ближний бою с «Миражом» поступать? Он новей быстрее?» — спросил у меня Бенетес. «Как хочешь, так и крутись», — сказал я и скомандовал на начало боя. «Помни про виражи». Хорхе начал сближаться с самолетом Лопеса, но тот пошел выполнять вираж. Бенетес следует за ним, не отстает. Для себя отмечаю, что это первая и главная его ошибка, и ведь только что предупредил его про подобное маневрирование. Лопес маневрирует, делает переворот и уходит на предельно малую высоту. Мой подопечный не отстает, пикируя в развороте. Я вижу, что можно уже атаковать, но Хорхи не жмет на кнопку. Лопесу хватило секунды, чтобы развернуться в другую сторону и уйти с линии атаки. «Поздно! Десквидар Бахар!» Громко говорю я по внутренней связи, но Хорхи продолжает просто идти по пятам своего противника. «Тому только это и надо. Там же сидит Марк, который знает пару маневров, чтобы перейти из обороны в атаку». Лопес уходит в разворот с набором и вытягивает за собой Хорхе. Скорости солидная, так что чувствуется напряжение и давление на некоторые участки тела. «Не ускоряйся, проскочишь!» — говорю я, но Бенитес столько сикает в эфир. «Скорость у нас на пикировании растет». А в этот момент Лопес уходит в сторону, задирает нос, и уже он сзади. Теперь нас преследует противник, а не мы его. Покрутили бой еще несколько минут, а затем вернулись на аэродром. Уже на рулении чувствовалось, что Хорхей недоволен своими действиями. После летной смены на закате солнца разбираем сегодняшние полеты. Когда все кубинцы собрались, а красотка Андреева подъехала, чтобы переводить мои слова, я попросил пару минут отдышаться. Отошел в сторону и скрылся за отбойником. В ту же секунду силы меня практически покинули. Я чуть было не рухнул на колени, спина просто отказывалась работать в районе поясницы. Столько нагрузок ей уже тяжело выдерживать». Похоже, что катапультирование в Афганистане будет мне еще долго отзываться. «Серый, ты как?» — появился передо мной Марк, когда я нагнулся, уперевшись руками в колени. «Терпимо, терпимо. Сейчас пройдет. че тут тебя с каждым разом все тяжелее и тяжелее терпится. К врачам спишут. но ВЛК меня ведь уже предупреждали про грыжи и остальную ерунду. А летать с таким больным нормально?» А если в полете прижмет? Мне прижмет, соврал я, сам вспомнил, как иногда спина давала о себе знать. Тогда болевые ощущения не повлияли на качество пилотирования, но ведь это уже серьезное предупреждение. Ладно, будем считать, что ты просто устал. Просто помни, что у тебя выступление. Побереги себя, иначе могут подрезать, сказал Марик и пошел к кубинцам. Отойдя от боли в спине, я вернулся к своим обязанностям инструктора. Разбор по большей части посвятили ближнему бою. «Запомните, МиГ-21БИС по маневренным характеристикам почти не уступает «Миражу» Ф-1. Кое в чем даже превосходит. Это и надо использовать», — сказал я и взял из рук милой Григорьевны две модельки самолетов. «Мы работали, как нас учили. Не отстаем от противника и держим его на линии огня», — сказал Рауль Фалькон. «Держать держите, но вы забыли три главных постулата!» — вступил в разговор Марик, но тут же замолчал и продолжил ковыряться травинкой в зубах, сидя на бомбатаре в позе лотоса. «Верно, коллега. Высота, скорость, маневр. Все помнят?» — спросил я, и кубинцы закивали головой. «Все как и на миг 17 только здесь чуть скорость выше и противник сильнее». Дальше я повторил те же характеристики, за счет которых можно и нужно выигрывать у «Миражей». «Скороподъемность у нас лучше. Высотные характеристики и тяга на форсажных режимах незначительно, но тоже больше. Тяга вооруженность почти равна. Единственное условие — никаких «Виражей». «Видишь «Мираж» — не становись «Вираж», — весело сказал Марик, и я согласился с его высказыванием» тем более, что уже говорил эту присказку недавно. «Так что запомните, никаких установившихся режимов с миражом и его пошагового преследования. Всегда старайтесь увести его вверх, он резкой потери скорости ой как не любит», ответил я, и на этом сегодняшний летный день решили закончить. После того, как нас привезли к штабу, меня остановил Бенитес. «Маэстро, я сегодня ошибся, мы еще будем бои делать». «Обязательно, Хорхи, ими и ударами по наземным целям мы будем дальше заниматься». «Вы настоящий пилот советика Продолжайте нас так учить. Мы вам очень рады», сказал Бенитос и крепко пожал мне руку. «Грасиас», — ответил я, и Хорхи заспешил в микроавтобус. У дверей штаба со мной едва не столкнулась Карина. Девушка куда-то бежала, сломя голову, и чуть не упала при виде меня. «Сергей, я так рада! В смысле, думала, ты уже уехал с работы!» — сказала блондинка. «Ты так за мной торопилась!» «Вообще-то нет, мне парня одного перехватить надо. Ну, сам понимаешь, кадровые дела!» Неуверенно ответила девушка, слегка покраснев. «Значит, точно бежала за мной. Думала, что уехала на микроавтобусе. Теперь только вопрос, зачем бежала». «Не догнала?» «Да ну его! Сам придет, если нужно!» Стеснительно улыбнулась блондинка, поправляя воротник своей блузки. «Само собой! Ты заходишь?» Открыл я дверь штаба, пропуская вперед Карину. «Ага! Там, кстати, на тебя телеграмма пришла у Трифилча в папке. Ты к нему подойди, он тебе даст посмотреть!» Сказала девушка, облизнув верхнюю губу. «Наверное, из школы испытателей прислали. Надо подняться и почитать». «Спасибо!» — ответил я и жестом показал Карине проходить. «Да я тут постою. Подожду этого засранца!» — Натянуто улыбнулась блондинка. Только я переступил порог, как меня за плечо ухватила женская рука. «Сережа, ты прости, я знаю, что это по-дурацки звучит. Может, в кино сходим или просто погуляем, просто посидим?» — начала тораторить Карина. «Эх, милая девушка, и ты в меня влюбилась, что ли? Что я ответить ума не приложу?» «Карин, я не хочу тебя обижать, но я не свободен», — ответил я. Она медленно убрала свои пальчики с ярко-красным маникюром и отступила. «Вот так сразу? И даже шанса мне не дашь?» «На мне мир мужчин не закончился. В нашей части есть много достойных ребят. Иногда надо и голову поднять, да по сторонам посмотреть, Кариночка». «У меня так скоро голова закружится, если столько буду по сторонам смотреть». «Ладно. Спасибо, что хоть честен. Другой бы воспользовался». «Все у тебя будет хорошо. Я, кстати, удачу в этом отношении приношу», сказал я и зашел в штаб. «Ох уж эти женщины!» Каждая из них — отдельная история, да еще и с открытым финалом. Трефилович был на своем рабочем месте, когда я пришел в отдел кадров. «Родин, вот тебе телеграммы. Читай, ознакомливайся и давай собирайся». Улыбнулся он, протягивая мне телеграмму. С трепетом души я взял этот листок желтой бумаги. Это и правда был вызов на поступление в школу. «Здорово! И когда мне там нужно быть?» «Переверни, там написано. Я так далеко не читал». На обороте было написано, что с собой нужно иметь и дата прибытия. Я взглянул на календарь и понял, что это всего через четыре дня. Обучение кубинцев я не успею закончить.